Глава 23. Биргер вертел в руках мобильный, периодически нажимая на вызов. Телефон Даны по-прежнему находился вне зоны. «Что за черт?» — подумал он раздраженно. «Через пять минут придет клиент, а ее это, похоже, не волнует. Конечно, Иосиф примет его сам, но за ним еще трое, и он освободится лишь к девяти часам вечера». Иосиф набрал номер Аллы, находясь в крайней степени недовольства. Все последние сутки это чувство он испытывал практически постоянно. Аллу представил ему Самуил, вынужденно. Та первая протянула ему Иосифу руку для знакомства при случайной встрече. Да, друзьями их с Самуилом назвать было нельзя. Но нечто общее связывало крепче приятельских уз. Взаимная неприязнь. Со стороны Самуила даже ненависть. Хотя и возникла она не сразу. Вполне объяснимо, что Самуил был страшно зол, когда любимая сестра объявила о своей любви к нему, Иосифу. Любил ли он? Ответить на этот вопрос он не возьмется и сейчас. Он с юности мечтал стать астрологом. Профессии такой в те времена и не было. Увлечение гороскопами звалось шарлатанством. Но свободное владение английским языком — помогала по крупицам получать знания из зарубежных журналов и книг. С Самуилом его свел случай. Это он сейчас знает, что случайности не бывает. Они летели одним самолетом из Риги, в дороге разговорились, чтобы скоротать время. Расстались в Москве в аэропорту, обменявшись номерами телефонов. Он вылетел этим же днем домой, а Самуил остался по делам в столице. Из всей беседы Иосиф понял лишь, что тот... Потомственный ювелир. Ни о семье, ни о друзьях, но вы знакомый не рассказал ничего. Зато Иосиф позже он никак не мог вспомнить, о чем умолчал. Он, не отличавшийся разговорчивостью, совсем не верующий в дружеское участие и вообще в дружбу, постороннему человеку выдал о себе всю подноготную. поведал даже о самом сокровенном любви к звездным мирам. И нашел же понимание, Самуил слушал с интересом, задавал вопросы, искренне одобрив его Иосифа увлечения. Он позвонил Самуилу первым под предлогом заказа украшения в подарок маме. Причина ненадуманная, приближался матушкин юбилей, и они с отцом действительно были озабочены выбором достойного презента. Самуил пригласил его к себе домой где в одной из комнат огромной квартиры держал мастерскую. Иосиф выбрал из коллекции изумрудный браслет и брошь с топазом, оплатил наличными и не отказался от предложенного чаю. Самуил проводил его в столовую, извинился, что оставляет одного. А через некоторое время в комнату с подносом в руках вошла она. «Знакомьтесь, моя жена Тася, Анастасия Павловна Бенц», представил ее вошедший следом Самуил. Нет, Аллу он, конечно, не любил. Сердце его было занято другой. Иосиф, дождавшись в ответ на вызов лишь звука механического голоса автоответчика, с досадой отключил мобильный. «Не слышит? Если дома, такого не может быть. Телефон всегда при жене. Вышкалил за столько лет. А если не дома?» Иосиф торопливо нажал повторный вызов. «Алла!» Он удовлетворенно улыбнулся. «А что у тебя там за шум? Музыка? Как это ты не можешь сейчас говорить? Ты где?» Иосиф растерянно слушал короткие гудки, пытаясь понять, что такое только что произошло. Жена, кажется, его откровенно послала. «Вот дрянь! Да я ее!» О том, что сделает с женой, Иосиф решить не успел. Хлопнула входная дверь. «Как не хватает Даны!» — подумал с досадой, выходя из кабинета. Он принял всех ее клиентов, а она так и не позвонила и не пришла. Сомнений, что с ней все же что-то случилось, не осталось. Иосиф закрыл двойные входные двери на замке, предварительно подключив сигнализацию. Выполняя все действия на автомате, он пытался вспомнить, называла ли Дана адрес квартиры, которую сняла два года назад, когда приехала в город. То, что недалеко от его дома, знал точно, подвозил не раз, Высаживал у городского парка рядом с супермаркетом, куда-то заходил за продуктами. Но в гости не был зван ни разу. Да и ни к чему были эти вечерние встречи. Свиданий в офисном особняке ему вполне хватало. «Нет, точного адреса я не знаю. Да бог с ней. Если что-то и произошло, сообщат». Неожиданно принял он решение, признавая, что продиктовано оно исключительно чувством самосохранения. Она дождалась, пока Дима переговорит с женой. Заняла эта беседа не более десяти минут, а когда он вернулся к столику, попросила отвезти домой. Чувство, ею овладевшее, никак нельзя было назвать светлым. Она жестоко ревновала к этой красотке, прекрасно сохранившей стройность. Успела заметить, пока та шла к выходу. Дима перехватил ее взгляд. От этого стало стыдно, словно ее поймали на недозволенном. А какие такие права она имеет, чтобы ревновать Курсуна к бывшей? Кто он ей, Алле? А она, Алла, кто ему? На этот момент их связывают лишь общие воспоминания и... Ее глупая откровенность. Алла тут же пожалела, что обсуждение их с Биргером жизни направилось не в то русло. А нечего жаловаться было, во всем сама виновата. Она попрощалась с Димой доброжелательно, но с холодком а он не принял такой ее отстраненности, обнял крепко, что-то шепнул на ухо. Она, задохнувшись на миг в его объятиях, не разобрала слов, но кивнула согласно и побрела, оглядываясь к подъезду, пытаясь унять дрожь в коленях, еще по лестнице подниматься к себе на этаж. Дома еще раз прокрутила всю встречу в уме, пару раз все же вздрогнула. Ну не дура ли? Могла бы руку убрать, а зачем ему сгуб Капельку сока стерла салфеткой. Жест, уместный лишь для очень близкого человека. «А кто ты ему, Алла?» — вновь горестно озаботилась она. Закончив самобичевание, вдруг почувствовала голод. И чего же в кафе-то не ела? Жаркое в горшочке осталось нетронутым, не прикоснулась даже. Зато коньяку выпила. Подумает Корсун, пьянью стала Алла. Она горько улыбнулась, открывая холодильник. Первое, на что упал взгляд, — размороженные с утра куриные грудки. «Биргер придет голодным, нужно бы приготовить». Быстрая мысль промчалась стрелой. Алла тут же об этом забыла, решив перекусить горячим бутербродом и выпить чашку какао. Позже, включив на ноутбуке фильм, который начала смотреть еще вчера, неожиданно заснула. Как оказалось, забылась всего-то на полчаса, а разбудила ее настойчивая трель дверного звонка. На пороге стояла варенина и каялась, что не могла усидеть дома, так хотелось услышать в ее Аллы изложение все подробности встречи с Корсуном. «Давай, делись, а то от Димки я ничего путного не добилась», — поторопила ее Ирина. Оказывается, когда проговоришь, все свои мысли, сомнения и желания вслух, да еще и благодарному слушателю, становится яснее. И как-то выстраиваются логические события, давние и не очень А в итоге, получается, вела судьба их друг к другу, её и Диму, путём длинным и нелёгким. Почему мы раньше не поняли, что нужны друг другу? В который раз она задавала вопрос Иришке, а та авторитетно заявляла. Готовы не были. А сколько же лет нам осталось вместе? Чуть не плакала она, вспоминая свой возраст. А Иришка утешала. Сколько, неважно, все ваши, только не тяни с разводом. «Биргер сегодня, не сомневаюсь, прощения просить будет. Куда он без тебя? Перекипел и понял. Девица эта с ним возиться, как ты, не станет. Не уступай. На кой черт тебе этот хомут на шее?» «Он муж мне», — ответила Алла машинально, в душе полностью соглашаясь с подругой. Иришка ушла, она, улыбаясь, отрезала кусок булки, положила ветчину, сыр, включила тостер, с улыбкой же и еще раз поужинала а куриное филе так и осталось лежать на тарелке на нижней полке холодильника. Еще вчера бы она ужаснулась, что котлетки к приходу осени готовы. «Да, а на завтра же? Нет, сегодня в ночь уйдет к Августине. А вещи? Нужно же собрать вещи до его прихода», — всполошилась Алла, бегом направляясь в спальню. Открыв гардероб, в нерешительности остановилась. «Все не забрать одним разом». «Зачем мне все? Три шубы. Я их вообще-то носила?» — усмехнулась она, снимая с плечика в короткую норковую курточку и укладывая в чемодан. «Или вот это платье. Один раз надела и висит». Она едва успела закрыть багажник, положив туда чемодан и сумку, как во двор въехал джип мужа. Алла спряталась за машиной, дождалась, пока Иосиф припаркуется на стоянке, скроется в подъезде. Переждав пару минут, двинулась следом. Догнав мужа у двери квартиры, сухо поздоровалась. «Где была?» «У варениных. Заметила, как ты въезжаешь во двор». «Прямо медом у них намазано», — усмехнулся муж, пропуская ее в дверь. «Все кости мне перемыли». «У тебя ЧСВ зашкаливает биргер». «Фу, как пошло!» Нахваталась в подростковых сериалах, — поморщился тот. «При здесь подростки?» Выражение Кастанеды. Равнодушно бросила она, быстро скинула обувь и прошла на кухню. Предстояло выдержать еще одно обвинение в отсутствии горячего ужина. Она понимала, что провоцирует его на ссору. А как иначе сможет уйти так, чтобы понятно стало сразу, навсегда, и не дать ему ни малейшей возможности оправдаться, потому что предупреждена подругой, не устоит и пожалеет бедолагу. Муж появился на кухне спустя полчаса, в течение которых Алла несколько раз порывалась открыть холодильник, достать курицу и быстро сделать отбивные. Но останавливала себя, вспомнив ласковую улыбку Димы, его тонкие прохладные пальцы, поглаживающие ее ладонь, пушистую темную поросль волос, видневшуюся в вырезе джемпера. Отходила к окну, Выглядывала во двор, освещенный фонарями, улыбаясь своим мыслям и качая головой, словно не веря, что все это происходит с ней. «Проснулась, наконец, матушка», — сказала сегодня на прощание Иришка и вздохнула, как показалось ей, облегченно. «Да уж, спящая красавица вскоре отметит полсотни лет от роду», — подумала Алла и вздрогнула от раздавшегося рядом голоса мужа. «Все грезишь о чем-то, а ужина нет?» «Неужели голоден? Что ж, да она не покормила?» Постаралась она ответить спокойно, зная, что именно это спокойствие и разозлит Иосифа окончательно. «Она не кухарка, а моя помощница». «А я, значит, кухарка. А кто еще я для тебя, Ося? Поломойка, прачка, личная медсестра? Ах, да, главное забыла. По надобности — объект для удовлетворения сексуальных потребностей». Из тебя сегодня пошлость так и лезет. — Ну, извини, я, может быть, впервые реальность пытаюсь донести. Не только до тебя. Самой бы разобраться, почему столько лет в прислугах жила. Что это вдруг тебя так озаботил твой статус? Вновь прозвучавшая в голосе мужа насмешка отогнала прочь все сомнения. — Слушай меня внимательно, Иосиф. Я ухожу. Прямо сейчас. Ни медля, ни часа. Сегодня я окончательно убедилась, что ты мелкий мстительный поганец, мнящий себя великим вершителем судеб. Ты стопроцентный эгоист. Это видят все. Жаль, что я была слепа столько лет. Уверена, даже расстаться по-человечески ты не способен. Ты ничего не получишь. И квартира моя, а на счетах фирмы — копейки для выплаты налогов. Да, услышать что-то подобное я предполагала. Прощай. «Все дальнейшие переговоры только через моего адвоката». Она направилась к выходу. Скрипучий смех мужа заставил ее обернуться. «Кто же тот несчастный, что решился впрячься за тебя, дорогая? Уж не Корсунли, приятель твоего братца? А-а-а, точно он. Спешу огорчить. Даже при своем разводе этот адвокатишка потерял все, что имел. Знаешь, кто был его тестем?» «Да-да, Бородин. Тот самый, что ходит ко мне за помощью, как на работу в мэрию. Каждый день. Мне твоего ничего не нужно, Биргер». «Это ты сейчас так говоришь. А жить куда пойдешь? Прямо сейчас? Или...» «Постой. Ты к нему уходишь?» «Как я не догадался. Твой братец всегда мечтал, чтобы ты за него вышла. Нет. Я ухожу к Августине». Она сумела сдержать себя и сказать это спокойно. Она сама предложила мне переехать к ней. Она с удовольствием наблюдала, как бледнеет муж. Как стекленеет в ненависти к ней. Взгляд блекло голубых глаз, нервно сжимаются пальцы в кулак. — Ты все врешь. Вы никогда не ладили. Ты ей всего лишь тетка, которая способна испортить жизнь. — А ты? Кто ты ей, Ося? Она открыто усмехнулась. Вот так неожиданно подтвердились ее давние предположения».